Глава двенадцатая. До тех пор, пока не приехал Луз с компанией, все шло торжественно, весело и прилично. Мы по очереди поздравили Абаленцева, немного перекусили, пофотографировались с ним и друг с другом, выслушали пламенную речь Ивана Сергеевича, в которой он так хвалил и превозносил Матвея, что стало понятно, почему они все без ума от математика. Потом отправились на улицу, разожгли мангал и стали играть в прятки. Предложила это Жанна. Поначалу, когда она пылко взялась организовывать активности, все над ней только смеялись. Энергично и жизнерадостно, словно вожатая в детском лагере, она вышла перед всеми на лужайку и, помахав над головой руками для привлечения внимания, громко объявила. «Ребята, давайте играть!» «Носова!» Была худая и довольно высокая. Без грамма косметики, с короткой прической, как у бабушек, по-мальчишески угловатая. Странно вообще, что кому-то она могла нравиться. Тем более Роме. Отсутствием вкуса, насколько мне известно, он не страдал. О боже! Закатив глаза, прошептала Ксюша. И это Рома за нас переживает, что мы его опозорим. А она типа норм? «Да ладно вам», — сказал за ее плечом Веня. «Жанна, между прочим, админ в группе, где больше стака подписчиков». «И что это за группа такая?» — фыркнула Ксюша. «Ее члены утверждают, что через игру человек способен решить все свои проблемы и удовлетворить потребности». «Геймеры, что ли?» — спросила я. «Ролевики», — предположила Ксюша. «Да, там полно всего». И настолки, и ролевки, и квесты, и всевозможные психологические штуки. Я подробностей не знаю, просто говорю, что она не такая дурочка, как кажется. Однако скептически на энтузиазм Жанны смотрели не только мы, так что Рома был вынужден ее поддержать. «Эй, народ, вы чего? Вам как будто не восемнадцать, а сто восемнадцать». «Может, мяч погоняем?» Чижик кивнул на зеленую лужайку между большим домом и гостевым. «Это точно нет», — категорично отверг Матвей. «Никаких мечей. Стекла после вас вставлять еще». «Может, арбалет?» — подал голос Степа. «Опасно. Нас слишком много. Лучше дарт принесу». Матвей отправился в дом, но Жанна снова включила вожатую. «Давайте играть в то, «Во что смогут играть все, и девчонки тоже?» «Я могу играть в дартс», — выступила Ксюша. «А я не могу», — сказала Ира. У нее было плохое зрение, и она носила очки. «Можно сыграть в крокодила. Или в шарады», — активизировался Рома, припомнив любимые развлечения наших родителей. «Ну а вы», — Жанна повернулась к Степе и Тиму, «вы за что?» «Я за шахматы» усмехнулся Тим. «А я за контрстрайк. в том же Тоне отозвался Стёпа. «В таком случае будем просто играть в прятки», — выдала Жанна так, словно это было уже давно решенным делом, и она лишь ждала, когда минутка демократии закончится. «Отличная идея!» — Иван Сергеевич поднялся с садовых качелей и неторопливо подошел. «Давайте прячьтесь, а я буду водить». «Ура!» — Жанна хлопнула в ладоши. «Тогда вы, пожалуйста, отвернитесь и считайте хотя бы до пятидесяти, чтобы мы успели разбежаться». «Куда разбежаться?» Ксюша явно была настроена выместить на ней свою злость на Рому. «По участку». В этот момент вернулся Матвей с набором дартс большой деревянной коробки. «Давай, давай!» — подбодрил его Иван Сергеевич. «Ты тоже прячься!» «Но я...» У Матвея было такое лицо, будто его вызвали к доске, а он не знает, что отвечать. «Я не уверен, что это хорошая идея». «Все будет в порядке», — заверил его математик. «Мы часочек поиграем, а потом начнем жарить шашлык. Только давайте так. Если за час я вас не найду, вы приходите сюда сами, и вам засчитываем вашу победу». «Погодите», — Матвей положил дартс на уличный столик. В большом доме выше второго этажа не ходить. В туалетах не запираться. В колодец тоже не советую лазить. Там веревки гнилые». Иван Сергеевич отвернулся и принялся считать. А ребята рванули в разные стороны по участку. До гостевого домика мы с Ксюшей добежали вместе и остановились за углом. «В комнатах первым делом будет искать», — сказала я. «Да пофиг», — фыркнула она. «Придумали тоже». Носова тормоз, и Аксенов туда же. Я вообще не хочу играть. Так можно? Я пожала плечами. Пойду лягу в кровать и поваляюсь, пока не найдут. Хотя у меня, конечно, немало вопросов накопилось к присутствующим. Отличная мысль, — подхватила она. Гоу валяться! Я проснулась в темноте от шумных отдаленных голосов, грохота музыки и смеха, Потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, где я нахожусь и почему. Соседняя кровать пустовала. Я подошла к окну, лужайка возле большого дома подсвечивалась бело-голубыми лучами прожекторов. Огонь в мангале полыхал столбом, возле него мелькали темные силуэты. Чуть поодаль стояла еще одна оживленная группа людей. Празднование шло полным ходом. «Почему меня никто не разбудил?» Включив свет, я поискала свой телефон, но его не оказалось ни под подушкой, ни на комоде, ни в рюкзаке. Я перерыла обе кровати, слазила под них, проверила карманы немногочисленных вещей, обследовала пустые ящики комода. Телефона нигде не было. Прихватив со стула свитер, я вышла из комнаты и, завернув по дороге в ванную комнату на этаже, немного постояла перед зеркалом, приходя в себя. Лицо бледное, заспанное, волосы взлохмачены, макияж потускнел. Выглядела я, мягко говоря, совсем не празднично. Пришлось вернуться и потратить еще 15 минут, приводя себя в порядок. Все это время я не переставала гадать, почему Ксюша меня оставила. Не написала сообщения. И куда делся телефон? Приближаясь к большому дому, я заметила, что народу прибавилось, и громче прочих были слышны женские голоса. «Ты где была?» — первым меня поймал Веня. «Спала, да?» «Зачем спрашиваешь, если знаешь?» «Просто уточнил». Он взял меня под руку. «Первую порцию шашлыка уже съели». «Молодцы!» — буркнула я. «Ну, ничего». Чуть позже будет вторая. А сейчас все собираются в баню, а потом в бассейн. Ты пойдешь? «Не уверена». «Да ладно тебе. Весело, правда. Отличный день рождения», — сказал он так, будто я не час проспала, а приехала через два дня. «А чем прятки закончились?» «Да ничем. Приехал Лу с девчонками, и все пошли их встречать». Я заметила Ксюшу. Она стояла в окружении Матвея, Степы, Олежки и Чижика и сияла ярче, чем прожектор, освещающий площадку. Оставив Веню, я быстро подошла к ним. «Ты почему меня не разбудила?» Прерывая их игривую беседу, сходу спросила я. «Ой, Алис, ты проснулась?» Ксюша потянулась меня поцеловать, но я отступила в ожидании ответа. «Прости...» «Ты так сладко спала!» «Я подумала, лучше тебе немного отдохнуть», — ласково проворковала она. «Где мой телефон?» «Откуда я знаю?» «Ты не брала?» «Нет, конечно». «Его нет в комнате. Нигде нет». «Странно». Она резко перестала улыбаться. «А ты уверена, что не оставила его?» Матвей кивнул в сторону дома. «Или, может, он выпал, когда прятались?» предположил Степа. «Я пряталась в кровати», недобро ответила я и снова посмотрела на Ксюшу. «Когда ты ушла?» Она пожала плечами. «Сложно сказать?» «Примерно минут сорок назад». «То есть ко мне мог зайти кто угодно и забрать телефон?» «Ты серьезно, Ксюша нахмурилась. «Уверен, ты плохо искала, по-деловому сказал Матвей». Кому понадобилось заходить к тебе в комнату и забирать телефон. А давайте все вместе поищем Алисин телефон, предложила Ксюша парням. Олежка с Чижиком охотно закивали. Подруга заглянула Матвею в глаза так, словно они вместе. Пойдем? Тот ответил ей теплой, заинтересованной улыбкой. С тобой куда угодно. Толпой мы направились в гостевой дом. По дороге к нам присоединились Веня и Тим. «Что случилось?» — поинтересовался Тим. Я плелась позади всех и злилась на Ксюшу, на пропавший телефон и на себя, что так глупо заснула. Ничего особенного я, конечно, не пропустила, но внутренний голос, разбушевавшись, трубил о том, что это не к добру. «Ищем мой телефон», — неохотно ответила я. «Так он вроде на кухне был», — удивился Тим. Там Ника томатный сок разлила, и лужа от него чуть не затопила телефон. Она стала спрашивать, чей это телефон, и Рома ответил, что твой. Она переложила его на подоконник. Я остановилась. Но он был у меня, а когда проснулась, исчез. «Значит, это чей-то прикол, — просто ответил Тим. Шутка». «Шутка?» «Мы оказались так близко друг от друга», что я резко вспомнила, что влюблена в него. «Покажешь, где он?» Запросто, взяв меня за руку, Тим повернулся к большому дому. «Только можешь вначале сделать для меня кое-что?» «Что?» «Улыбнись, пожалуйста». Телефон преспокойно лежал на подоконнике, целый и невредимый. Быстро включив его, я проверила соцсети, фотографии, Последние набранные номера, но ничего, что могло свидетельствовать о том, что им пользовались без моего ведома, не нашла. Оставалось только гадать, действительно ли это шутка, как предположил Рощин, или кто-то пытался в нем что-то найти. «Но что у меня можно искать? Какие секреты?» «Теперь все хорошо?» — заботливо поинтересовался Тим. «Да, вполне». «Спасибо большое. Только нужно вернуть Ксюшу с Матвеем. Они, наверное, весь домик уже перевернули вверх ногами». Тим по-доброму рассмеялся. «Умеешь ты шухер навести». «Слушай», — я быстро огляделась и, не заметив никого поблизости, тихо спросила. «Почему ты отказался учить меня играть в шахматы? Я тебе совсем не нравлюсь?» Осторожно коснувшись пальцем моего лба, Тим провел линию вдоль переносицы, перескочив с кончика носа на губы и замер, не сводя с них глаз. Есть разговор, но пока я к нему не готов. Давай чуть позже, потому что это надолго. Моё сердце подпрыгнуло и заметалось. — Хорошо. А когда? — Сегодня, — ответил он, — Убрал руку за спину и снова заулыбался иван сергеевич ну как вы все прекрасно математик появился со стороны зала где уже кто-то перешел к танцевальной части вечера большое спасибо что пригласили с вами я просто оживаю он и в самом деле выглядел очень довольным щеки порозовели глаза блестели как бы мне хотелось вернуться в свои восемнадцать тогда многого не понимаешь и не ценишь торопишься поскорее стать взрослым и попробовать все на свете свободу алкоголь любовь и то что как кажется сделает тебя полноценным но увы полноценный ты именно до того как все это попробовал пока еще принадлежишь только самому себе и немножко родителям взяв сплиты медную турку он заглянул внутрь К сожалению, апельсиновый кофе закончился. «Ты ведь, Алиса, так его и не попробовала?» Я помотала головой. «В таком случае я завтра сварю его специально для тебя». «Хорошо. Спасибо». Иван Сергеевич старался проявлять дружелюбие, но я не могла заставить себя ответить ему тем же. Его присутствие сковывало и хотелось поскорее сбежать. Нужно было ему появиться в столь неподходящий момент. «Ребята, вы чего не танцуете?» Откуда ни возьмись, выскочила Носова, вцепилась в мой локоть и потащила. «Пойдемте скорее!» Я бросила на Тима умоляющий взгляд в надежде, что он спасет меня, но он, многозначительно кивнув, пообещал присоединиться к нам, как только позвонит Матвею и отменит поиски моего телефона.